Когда Столыпину показали проект нового здания посольства, он пришел в ярость, повелев или прекратить строительство, или в корне изменить проект. Об этом он сам и доложил Николаю Второму. — Ничего изменить нельзя, — ответил царь. — Здание посольства создается по плану, составленному самим германским императором Вильгельмом, и менять что-либо в проекте неудобно по причине политических обстоятельств. Кайзеру казалось, что в этом ящике воплощена выпуклая идея величия германского духа Цоллера, подавляющего Россию. И два голых арийца из бронзы, поставленные на крыше здания, с трудом усмиряли двух разгневанных росаков Что делать? — огорченно вздыхали петербуржцы. Теперь даже в архитектуру полезла эта поганая политика. Здание сохранилось в Ленинграде и поныне, но двух голых зигфридов, ведущих вздыбленных буцефалов, история свергла с крыши, и они разбились при падении. Глава вторая. Мои главные эмоции. Перед отъездом мне дали дельный совет. Во всех владениях Габсбургов лучше не называть себя русским, иначе полиция представит попутчика, от которого потом не отвяжешься. Бывало, и люди предупреждали, чтобы избегал ресторанов. Лучше перекусить в дешевой харчевне. Полиция Австрии так устроена, что каждый человек с деньжатыми привлекает ее внимание. Там вообще не разберешь, кому можно жить хорошо, а кому нельзя. Даже офицер в Вене Проехав с по пратору на таксомоторе, делается фигурой подозрительной. Уж не передает ли он военных секретов русским? А иначе с чего бы это, бедному офицеру, кататься на моторах? Я решил ехать под видом немца, возымевшего желание ознакомиться, как из дешевой коринки славяне делают отличное вино. Моим попутчикам... От Будапешта оказался толстый баларец поясной ремень, для которого служил точным указателем талии. За время пути он дурил мне голову своими бреднями. — Все величайшие в истории подвиги принадлежат нам, немцам, — важно рассуждал он. — Лучшие ученые в мире — немцы. — А кто сильнее наших гимнастов? — Промышленность Германии самая передовая. — Самые толковые рабочие — немцы. Где еще можно видеть такие порядок и организацию, как не в Германии? А враги окружают нас, желая лишить немцев их места под солнцем. Я думал, он выболтается и отстанет, но баварец уже загибал пальцы сосиски, деловито пересчитывая. Смотрите сами, великий Данте был немцем до мозга костей. А эти плюгавые макаронники присвоили его себе и теперь наслаждаются уже само имя Данте Алигьери. Есть исковерканное немецкое Альдигер, Тассо, немецкий собрат Дассе. Кавур, Мацони и Леопарди имели голубые глаза, что доказывает их арийское происхождение. Казалось бы, что тут спорить? Однако весь германский мир окружен недоверием и врагами. — Ну, а как быть с Вольтером? — спросил я, зевая. — У него типичный череп арийца, — последовал ответ. Вот так я впервые в жизни столкнулся с проявлением пангерманизма, из потемок которого Акигат из-под коряги вылез германский фашизм.